Армус становился всё более безнадёжным. Порой он даже сомневался в моей верности, прав же совершенно безосновательно, ибо я только заставляла мужчин маршировать и заключала хорошие сделки. Мне живо вспоминается постельное совещание, состоявшее у нас в сентябре 1935 года. Я рассказала мужу, что продала одному богатейшему строительному подрядчику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 Я думаю, он больше ни на что и не способен. Армас схватился за голову, потёр виски и заговорил с трудом подыскивая слова. Минна, не обижайся, если я тебе скажу кое-что. Люди завистливые, и от зависти становятся отвратительными. О тебе в городе говорят очень много, очень много, дорогая Минна. Видишь ли ты теперь на виду у публики? А таких людей каждый имеет право судить. Знаю, знаю, но ведь это всё чепуха. Слухи и сплетни начались с того самого вечера, когда я обнажила. Да, кстати, я сделала это по твоему настоянию. Э, конечно, конечно, я тогда был немного пьян. А я нет. Ты не пила, это верно. А ты ведь терпеть не можешь спиртных напитков. Не спиртных напитков.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 Это необычайное лесное для меня прозвище придумала жена генерального директора Эф, которая сама в первый год брачной жизни подвергла способности мужа испытанию огнём, после чего он уже совсем не годился для испытаний. "Я словно мать потрипала небритую щёку моего чувствительного Клавдия" и сказала: "И из-за этого ты впал в такую глубокую тоску". «Ах, вы несчастные мужчины!» «Милая Минна!» — пытался оправдаться мой муж. «А ведь я же не виню тебя, я не верю сплетням. Я знаю, что твоя нравственность непоколебима. Но что делать, если нынче люди так подлые? Они стараются всячески очернить тебя и говорят, что ты продаёшь денежным тузам не только краски да клейстер. А почему бы и не продавать?» сказала я холодно мужчины ведь способны купить всё что только не предложит им красивая женщина